глава 12 Фонду нужны деньги. В громадном, как хоккейный стадион, кабинете президента Международного унитарного фонда развития остались только специалисты. Только свои, самые доверенные, сообщники. Сам Георгий Георгиевич, прекрасная секретарша Элина Веленовна, начальник службы безопасности, бывший разбойник и сыщик, гражданин Каин, и старик Эфимыч, эксперт по сказочным вопросам. Мы все внимательно выслушали сообщение нашего нового друга. Начал Георгий Георгий. Сначала, признаюсь, я ему не очень верил, но проверка, проведенная уважаемым гражданином Каином, показала, что магистр проникла и в самом деле принадлежит к древнему роду червей, покинувших людей ради пещер и подземелий. И то, что наш новый друг сказочно богат, тоже правда. И не только за счет денег, которые он получает от туристов. Гораздо важнее, Те драгоценности, которые он добывает в пещерах, и те клады, которые когда-то спрятали в пещерах разбойники. И если кто и побывал в таинственных глубинах земли, это именно он проникло. Про полость он тоже рассказывал своим родственникам, мрачно произнес гражданин мальчик Каин. «Все записано, все схвачено, но без него нам в ту полость не пролезть. Нет второго такого червяка». «Так что лучше нам с ним дружить, чем бороться», — сказала Элина Виленовна. И все с ней согласились. «Но теперь возникает другая проблема», — продолжил Георгий Георгиевич. «По словам магистра о полости, знают какие-то гномы и примкнувшая к ним подземная нечисть. Это может нам повредить, хотя может и не повредить». Но всегда лучше учитывать опасности и трудности, чем забывать о них. Все равно, что забыть о Скорпионе у себя под подушкой. Он может вылезти из-под подушки и цапнуть тебя за ухо. Больно, обидно и даже оскорбительно. И все согласились, что это больно и обидно. До сегодняшнего дня я относился к сообщениям о знакомстве гномов с полостью скептически то есть не обращал на них внимания. Но именно сегодня утром произошло знаменательное событие. По сообщению моего единственного сына и наследника Гоши, в оздоровительном лагере «Елочка» была замечена лягушка-оборотень. Характерная черта этого маленького чудовища — корона на голове. Георгий Георгиевич повернулся к Ефимычу, который чесал себя за волосатым ухом. И вот тут... Мне нужна консультация специалиста, то есть тебя. Как эту лягушку использовать? Короче, посмотри на корону и скажи все, что можешь сказать, велел он. Георгий Георгиевич вынул из кармана завернутую в бумажку корону, которую Каин отобрал у Ванессы. Корона маленькая, с лесной орех, засверкала ослепительным бриллиантовым блеском. Георгий Георгич держал ее между большим и указательным пальцами, и все начали щуриться от этого нестерпимого блеска. Эфимыч подставил ладонь. Георгий Георгич положил на нее корону. Эфимыч поднес корону к носу и понюхал. Понюхал он так сильно что корона взлетела в воздух и чуть было не улетела ему в ноздрю. Но гражданин Каин был начеку чеку, недаром он руководил службой безопасности муфора. Его тонкая, как хлыст ручонка, молнии взлетела в воздух и сшибла корону с пышной ладони Ефимыча у самой широкой волосатой его ноздри. Каин подхватил корону в воздухе, туго сжал в кулачке и протянул Георгию Георгиевичу. а «Тобой!» — пропел Георгий Георгиевич, «маленький герой». Он выхватил корону из кулачка гражданина Каина и свободной рукой отечески потрепал мальчика по щеке. А Элина Веленовна с чувством сказала Ефимычу, «Убить тебя мало, барсук». Тот не огорчился, развел волосатыми по локоть голыми лапами и ответил, «С любым бывает». Кто из нас бриллиантов не вдыхал и утробно заржал? Георгий Георгиевич не стал ждать, пока он отсмеется, откнул в бок карандашом и велел «Говори про корону». Ефимыч вздохнул, потер бок и заговорил «Таких давно не делают». Известно было о трех коронах. Их привезла царица Савская, царю Соломону и своих аравийских шахт. Сделали их по заказу волшебника Махмудова, который жил еще до нашей эры для его дочерей царевин-лягушек. Бриллианты для них добыты, по словам Гератота, почти в центре земли, где они были под таким давлением, какое обыкновенным алмазам даже не снилось, поэтому у них особый блеск. Они не только отражают и преломляют лучи света, но и испускают свет подобным фонарикам. — Больше таких бриллиантов не существует. Я думал, что все эти короны пропали еще 2000 лет назад, но, оказывается, одна из них сохранилась. — Значит, алмазы особенные. — Из центра земли. — Из подземелья, про которое говорил Червяк? — Не исключено, — ответил Ефимыч. — А зачем нужна такая корона? — Если ее наденет сказочная принцесса, то по желанию она может превратиться в лягушку или, наоборот, из лягушки в принцессу. Очень полезно для сказок и замужества «А сколько такая корона стоит?» — спросила Элина Виленовна. «Эй, пустяки!» — отмахнулся эксперт по волшебству. «Если вы думаете, что я ее нарочно занюхивал, то глубоко ошибаетесь, ничего она не стоит». «Врет», — уверенно сказал гражданин мальчик Каин. «Я по глазам вижу «врет». Я таких в три минуты раскалываю. Дайте мне его на дыбе подержать или пальцы ему дверью прищемить. Он у меня сразу признается...» «Только не это!» — закричал Ефимыч. «Лучше я сразу вас ее куплю. Сто тысяч баксов вас устроит?» «Ого!» — Георгий Георгиевич даже присвистнул. «Значит, на самом деле, как минимум полмиллиона», — авторитетно заявил гражданин Каин. «Ох, чует мое сердце, что полость на самом деле существует, и прежде чем мы наполним ее мертвой водой, надо как следует поискать, не осталось ли там алмазов», — сказал Георгий Георгиевич. «И я вам пригожусь», — добавил Афимыч, — «я же специалист, я вам буду полезен». «Что ты еще знаешь о полости?» — спросил Георгий Георгиевич. «Ах!» По древним сказкам и легендам, гномы испокон веков пробирались туда за драгоценными камнями особой чистоты и блеска. Там обитают некоторые существа, которых на земле уже не осталось, например, племя огневых троллей. «Прелестно», — сказал Георгий Георгиевич, он уже принял решение, — «мы должны обогнать всех, и врагов, и друзей. Трубы на фабрике игрушек уже заготовлены». «Буровую можем запустить хоть завтра», — ответила Элина Виленовна, — «но для бурения нужны деньги». «Знаю», — рявкнул полотенец, — «что ты мне указываешь?» «Я только говорю, шеф, что нам нужны деньги, миллионы и миллионы долларов. Нам придется пожертвовать всеми наличными». Георгий Георгиевич шлепнул ладонью по кнопкам телефона. «Бухгалтерия?» — спросил он. «Бухгалтерия» семён Трофимыч?» — он самый, — ответил главный бухгалтер. «Сколько наличных в кассе фонда?» «У нас есть 57 миллионов долларов», — ответил бухгалтер. «Начинайте пересчитывать и складывать в мешки», — велел Георгий Георгиевич. «Когда деньги нужны?» — спокойно спросил семён Трофимович, старый финансовый волк, который присутствовал при рождении и самоликвидации многих магнатов. Он не изменился за последние семьдесят лет. Именно семьдесят лет назад мама надела ему синие сатиновые нарукавники, вручила новые очки и сказала «Богатым можешь ты не стать, но на свободе оставайся». Тогда маленький Сема Сидорчук не мог оценить всей мудрости маминых слов зато теперь оценил. Сегодня вечером в 9.30 после окончания трансляции футбольного матча между Манчестер Юнайтед и Реалом по каналу НТВ. «Значит, в Великобритании будет как раз половина седьмого вечера», сказал главный бухгалтер Семён Трофимович Сидорчук, знаток и болельщик футбола. Но Георгий Георгиевич уже отключился. «Чем труднее задание», — признёс он, обратив свой взор на гражданина Каина, — «тем больше доверия руководства». «Я доверяю тебе самое дорогое. Другого выхода у нас нет». «Я понимаю», — сказал гражданин кайн повернулся и без единого слова покинул кабинет шефа. Работа в кабинете полотенца кипела. Георгий Георгиевич постоянно держал связь с Раисой Зиновьевной, которая готовила спецсамолет для перевозки академика Сидорова на фабрику детской игрушки «Малютка-Супер», что расположена в корпусах бывшего биологического полигона на Кольском полуострове. Роботы, которые составляли гарнизон и служили научными сотрудниками фабрики, получили приказ готовить аппаратуру для запуска конвертера живой воды. Затем появился деловитый червяк Проникла. Он привез с собой координаты полости и объемные планы, из которых было ясно, откуда и куда надо бурить ход для мертвой воды. Проникло долго торговался и в конце концов согласился на миллион и пятое место в очереди на омоложение. Он составил карту, взял чек и исчез.